Надежда для алкоголиков. Недавно с группой из 15 выздоравливающих алкоголиков было проведено исследование по заказу директора одного из реабилитационных центров. 13 мужчин и две женщины заполнили стандартный опросник, после чего прошли подготовку по методу Сильва и снова ответили на те же вопросы. Тестирование проводилось психологом, который сам прошёл подготовку вместе с алкоголиками. В опроснике исследовались 16 характеристик личности. Результаты показали, что одна из перемен в личности участников эксперимента была связана с укреплением силы их эго. Этот фактор очень важен, так как связан с тем, насколько успешно или безуспешно мы справляемся с жизненными ситуациями. Зачастую низкая сила эго указывает на существование патологии. Повторное тестирование участников показало сдвиг в сторону укрепления силы эго, то есть алкоголики начали воспринимать себя более удобно, направленными внутрь, нежели вовне, что служит знаком хорошего душевного здоровья и эмоциональной устойчивости. Внутренне направленные люди, благодаря своей способности выбирать, основанные на самоожидании, оказываются более способными осуществлять самоконтроль за своим поведением и жизненными путями. Повторный тест Продемонстрировал также сдвиг от эгоистического интриганства к более искренней, непритенциозной, бесхитростной позиции. У субъектов исследования отмечен рост таких качеств, как почти наивная эмоциональная искренность, абсолютная прямота и открытость. Участники продемонстрировали сдвиг к большей уверенности в себе и владению собой обретая независимость от факторов внешней поддержки они более полагаются на внутренние убеждения среди этих людей отмечена большая уверенность в своих способностях справляться с любой ситуацией которая может возникнуть на их пути эта перемена сопровождается изменением самовосприятие от робости, подавленности и чувствительности к угрозам и большей склонности к приключениям и социальной смелости. Вопрос о чувствительности к угрозам может иметь большую важность в понимании поведения алкоголика. Очень может быть, что алкоголь служит алкоголикам средством восстановления баланса. их ментальных и физических систем. Улучшение самовосприятия и способности справляться с беспокойством выглядит хорошей альтернативой алкоголю. В отношении других личностных параметров исследование выявило сдвиг к расслабленному, спокойному, взвешенному и собранному состоянию. В противоположность напряжению и раздражительности снижение накала внутренней борьбы, отражённое в ответах на заданные вопросы, возможно, указывает на то, что субъекты воспринимают себя достигшими большего контроля над своими внутренними процессами. Через 6 месяцев после завершения ими подготовки по методу Сильва Был проведён ещё один опрос этих 15 алкоголиков. 12 из них за это время вообще не употребляли алкоголь. Один взялся было за стакан вина и не смог осушить его. Ещё один дважды начинал пить, но ему удавалось остановиться, не доходя до состояния отравления, при котором потребовалась бы госпитализация. И только одному потребовалась госпитализация из-за чрезмерной дозы алкоголя. Коррекция алкоголизма таким образом не просто воображение руки без рюмки. Коррекция включает в себя укрепление слабых черт личности, которые находят поддержку в рюмке. Это значит, что что вы должны обеспечить себя позитивным программированием, направленным на укрепление таких факторов, как самооценка, уверенность в себе, опора на собственные силы. Вы можете мысленно утверждать эти позитивные команды, когда рисуете второй образ. Визуализируйте себя позитивно, откликающимся на эти позитивные установки. Выстановите цели, устремление. Вы сияете решимостью. Вы морщите нос, ощущая вкус спирта. Ваши глаза сияют новым светом. Теперь вы готовы к третьему образу. Вы живёте нормальной свободной от спиртных напитков жизнью. Я не хочу, чтобы это показалось совсем простым делом, это не так. Я предпочёл бы, чтобы алкоголик прошёл полный курс подготовки и тем самым испытал на себе холистический подход к решению этой сложной проблемы. Но многие способны справиться с этой проблемой, описанным способом начинайте прямо сегодня построение ментальных образов вне объективных ситуациях легче представить себе почечный камень который вы никогда не видели нежели вообразить алкоголизм который вы переживаете постоянно Однако для алкоголизма мы используем ту же процедуру программирования, что и для почечных камней. Технику трёх левых образов. Образом алкоголизма может послужить образ кровеносной системы, насыщенной алкоголем, или образ больной печени. Но легче всего воображает то, что вы уже видели своими глазами. Как вы шатаетесь из-за того, что всё кружится перед глазами, или как вы сидите в баре, опустошая стакан за стаканом. Этот образ идентифицирует проблему. Это то, что воображаете прямо перед собой. А затем вы сдвигаете картинку чуть влево и начинаете корректировать проблему. Что вы теперь выображаете? Третий, последний образ. Вы трезвый. И вокруг вас устойчивый мир без каких-либо признаков бар в поле зрения. Но как достичь этого момента? Какова же всё-таки вторая картинка? Нет двух одинаковых алкоголиков. То, что помогает одному, не обязательно поможет другому. В описанной выше истории с тестированием алкоголики прошли полный курс подготовки по методу Сильвы, который включает не только приложения к вопросам здоровья, обсуждаемые в этой книге, но и многие другие пути усовершенствования личности в целом. Не попавшие сюда. Помощь в борьбе с курением и перееданием. Не только пьянство способно со временем отнять у нас здоровье и привести к преждевременной кончине, но и другие вредные привычки, является непреложным фактом, что у вас гораздо лучшие шансы прожить дольше пьян, Если вы не курите. Давайте посмотрим, как можно использовать альфа-уровень с тем, чтобы уменьшить потребность в курении или вообще бросить курить. Мы будем применять те же базовые процедуры, но я представлю вам сейчас пусковую технику, сходную с техникой трёх пальцев. Пусковая техника Это просто говоря программирование, которое вызывает желаемый результат, когда мы выполняем простое, специфическое действие. Как вы помните, техника трёх пальцев приводит в действие больший разум для работы на вас. Помните священника, которому я помог? Я обещал объяснить, почему я ему велел выпить воды. Это просто пусковая техника. Я запрограммировал, что всякий раз, когда он пьёт воду, он становится здоровее. Вы можете запрограммировать, что каждый раз, когда вы пьёте воду, это подавляет вас непосредственное желание закурить сигарету или перекусить в неурочное время. Вы можете запрограммировать, что каждый раз, когда вы делаете три глубоких вдоха, это подействует на вас таким же образом, устранит желание закурить или лезть в холодильник. Это все не просто. Избыточное курение или переедание, как и пьянство, это проблема личности, и для решения ее необходим холистический подход. Составляющие этого решения не одинаковы для разных людей, поэтому самое лучшее, что я могу сделать, перечислить некоторое количество этапов. А попробуйте их. Примите те, которые вроде бы помогают вам. Первых два этапа самые важные, они являются необходимой предпосылкой для остальных. Курение Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку, когда вы позволяете себе курить. Как себя чувствуете в это время? Второе. Задайте ежедневное программирование для преодоления слабости характера, выявленной на уровне. Этапе 1. 3. Выберите пусковую технику, например, делать три глубоких вдоха или пить воду, чтобы подавить немедленное желание закурить. 4. Используйте технику трёх образов. Образ первый. Вы курильщик. Образ второй. Вы используете технику, укрепляющую вашу личность и пусковые приёмы. Образ третий. Вы бросили курить. На стене висит календарь, показывающий дату, когда это произойдёт примерно через месяц после начала вашей работы. Пятое. Запрограммируйте, что вы будете закуривать первую за день сигарету позже или увеличивать интервалы между сигаретами. Делайте это постепенно, по мере успешного завершения каждой стадии. Переедание. Первое. Войдите в альфа-уровень. И проанализируйте свою привычку. Когда вы позволяете себе её? Как себе чувствуете в это время? Второе. Задайте ежедневное программирование для преодоления слабости характера, выявленной на этапе первым. Третье. Выберите пусковую технику. Например, сделать 3 глубоких вдоха или выпить воды или съесть морковку, чтобы подавить немедленное желание пожевать что-нибудь. Четвёртое. Используйте технику трёх образов. Образ первый. Визуализируйте свою проблему с перееданием. Образ второй. Вы используете технику, укрепляющую вашу личность и пусковые приёмы. Образ третий. У вас нормальный вес. Вообразите весы, а вообразите календарь на стене, показывающий дату, когда вы планируете завершить работу. Вообразите, что размер вашей одежды таков, каким ему следует быть. Пятое. Запрограммируйте, что вызывающие ожирение продукты жиры, сахар и наинездоровая пища больше не соблазняют вас. И что вас полностью удовлетворяет более полезная пища.